Не стоит говорить и думать плохо. У Аркадия Верченко в рассказе «Мужчина только подумал о своей возлюбленной. Брошу-ка я ее». Мелькнула мыслишка. Он даже не обдумал подуманное. Просто секундное раздражение. А любимая женщина неведомым образом почувствовала это. «Ты меня хочешь бросить?» Спросила и опечалилась. Люди как-то чувствуют наш настрой и наши отношения к ним. Особенно близкие, любящие люди. Сейчас ученые говорят о том, что мы действительно синхронизируемся с близкими, с эмоционально значимыми. Активность мозга, дыхание, сердечный ритм приходят в унисон. И мы мгновенно ощущаем перемену в отношении к нам, злые мысли, несказанные недобрые слова. Но есть одно удивительное явление, которое ученые пока обходят стороной. А в жизни многие с этим сталкивались. Человек плохо подумает о своей машине. Она старая, надо скорее избавиться от нее, И машина словно услышит, что от нее отделаться хотят. Или о работе. Плохая работа, сил отнимает много, денег приносит мало, надо получше найти или вообще отдохнуть. И вскоре начнутся проблемы и безденежья. Как только о вещи или о процессе, человек начинает плохо думать, ругать, намереваться избавиться, сразу же начинаются неполадки. Или дело, которое человека кормит, словно услышит, разгадает намерение бросить. Этому есть два объяснения. Первое — понятно и логично. Человек бессознательно сам начинает разрушать то, что ругает. Не отдавая себе отчета, делает так, чтобы испортить машину или привести к краху бизнес, надоевший, утомительный на работе перестает стараться и провоцирует конфликт, чтобы его уволили, или чтобы самому найти основания для увольнения. А есть второе объяснение, более сложное. Наша деятельность — проявление нас самих, реализация и материализация наших мыслей. И техника, созданная человеком, — это тоже материальная мысль, то есть материализованные мысли, идеи. Плюс человеческий труд — Это материя, но осмысленная, опредмеченная, созданная человеком и человеком, используемая для его целей. Техника и наша деятельность связаны с мыслями человека. Частицы души и ума вложены в них. Есть некая одушевленность техники, вещей и работы, и эта душа вещи реагирует на намерение от вещи избавиться, изгнать ее, отторгнуть. И вещь начинает гибнуть, разрушаться, ведь она же больше не нужна. На это сложным языком намекал философ Хайдегер, говоря о технике. Но это касается любой деятельности. Если говорить совсем просто, то есть протезы, управляемые мыслями, мысленными приказами. В некотором роде созданная нами или используемая в человеческой деятельности тоже протез. И плохие мысли передают плохой сигнал. Это не исследованный феномен, но люди рассказывают о таком явлении. Одну женщину кормил ее магазинчик с немудрёными бытовыми товарами. Он не приносил большой прибыли, но жить можно было. В хорошие годы женщина и на море ездила, и дочери помогла квартиру купить, и хорошую еду покупала, и красивую одежду. Но наступили трудные времена. Магазинчик не стал убыточным, но концы с концами едва удавалось сводить а хлопот все больше и больше, только успевая поворачиваться. Новые правила, кассы, маркировки, документация, сплошные расходы и заботы. И покупают поменьше. Женщина устала. Она уже не молода и стала часто думать о том, чтобы закрыть магазин и жить на пенсию. «Еще есть сад. Проживем как-нибудь, зато мороки меньше будет», размышляла она. Магазин стал для нее тяготой, и ей хотелось избавиться от него. В глубине души она понимала, что жить на пенсию не сможет. Не привыкла она к жесткой экономии и не привыкла жить без работы. Но усталость, обиды и отчаяние накапливались. Да и дела в магазине шли все хуже и хуже. Однажды жильцы сверху залили магазин. Испортилось много товара. Потом хулиганы разбили витрину, а через несколько дней прорвала батарею. Вряд ли эта женщина бессознательно сама вредила магазину. Это объективные события, и покупатели совсем перестали интересоваться товарами. Мимо проходили, словно и не видели красивую вывеску. «Или закрывайте магазин, или спасайте его, или последуйте своим мыслям, или перемените их», так я сказала этой женщине. Она постоянно ругала свой маленький бизнес и с гневом и обидой думала, что надо закрыть дело, надоела. Когда хозяйка осознала свои фальшивые намерения, вызванные обидой и усталостью, она ужаснулась. Как жить-то на крошечные деньги? Как сидеть дома без работы? Она мысленно попросила прощения у своего магазинчика, который ее кормил и поддерживал долгие годы, и начала ремонт. Пришлось взять кредит. Хозяйка стала искать новые товары, новых поставщиков, продавца наняла нового, сменила бухгалтера записалась на курсы для владельцев бизнеса, начала развивать соцсети и, главное, стала думать о своем бизнесе хорошо, с благодарностью и интересом. Магазинчик вскоре стал процветать. Или один мужчина решил продать любимую машину. В гневе и в обиде думал, «Дорого такую машину содержать». На самом деле это было не решение, а просто мысли. И внутренний шепот – «Продать тебе надо, дрянь такую, дорого ты мне обходишься». И машина начала ломаться, поломка за поломкой. Мужчина все понял и сказал, «Моя машина на меня обиделась. Зря я о продаже думал. Сейчас такую хорошую машину и не купить. Прости меня, мой верный конь». Конь живой. Он чувствует настроение хозяина, который решил от него избавиться. В некотором роде наши вещи и наши дела тоже живые, одухотворенные нашим трудом эмоциями. Они оживают или гибнут, если меняется отношение к ним. Если поступает приказ самоуничтожиться. Объяснить этот феномен трудно, но о нем знают и говорят. Поэтому не стоит говорить и думать плохо о том, чем мы пользуемся и с чем тесно связаны, чтобы не лишиться этого.